по волчьему следу. Вот все и увязалось в один узелок. Понятно, что это были запленники и почему польский король их отправил к папе. Они рассказывали очень занятные истории, про тайно-языческие обители, упрятанные в лесах, а самое главное, связанные между собой. Про дочь влиятельного ордынского эмира, спрятанную от посторонних глаз до поры до времени. Язычники ведь самый лакомый кусочек. Окрестить их легче, чем мусульманы, тем более православных. Эти двое тоже не сразу своими стали. Семь лет их приручали, отпустили, только когда окончательно убедились в их преданности. Так что напрасно Магулбуга здесь подвоха ищет. Хотя, при чем здесь он? Тайдула. Зла целгизаром ехали шагом в сторону дворца. Наиб выбрал окружной путь, как он выразился, за дами, где в эту пору почти пустына. К ней эти бывшие оборотни и пробирались, и первый, и второй. Хотя почему бывшие? Оборотнями и остались, так что нам с тобой сейчас нужно крепко подумать, кому про все это первому рассказать. Могулбуги или на ману? Злат засмеялся. Теперь ты можешь восстановить все, что произошло с этими двоими. Первый должен был забрать в лесах Юскудыр и отвезти ее к той дуле. Заодно по пути избавиться от соперников, добраться до ханши ему помогали, скорее всего, венецианцы. У них там уже дорожка протоптана. «Вот они и подбили его устроить ту штуку со свиной ногой. У них в сарае для этого нужных людей не было, а у него, видимо, были. Да и письмо имелось к брату Адельхарту, чтобы помогал. Ты забыл, что кострели и Хайме тогда рассказывали. Они ведь предполагали, что этот Санче послан людьми, которые подумывали прибрать к рукам папские деньги. Так что не исключено, что приказ ему мешать был дан уже в самом Авиньоне. Не всем нравится, когда у них собираются отнять власти деньги». Второй должен был добыть охранную грамоту на проезд немецких купцов. Он доехал сюда только в конце лета и узнал, что его товарищ так и не добрался до той дулы. Пришлось самому искать возможность попасть в Хатун. Вот здесь ему и помог Музафар. Осталось только выяснить, куда он делся. Думаю, в этом нам и помогут голубки Музафара. Так что поедем к Магулбуге. Двор великого эмира рода Кунграта Сунжбуги стоял немного на отшибе хозяина не пристало искать величия в близости к хану пусть к его дворцу и лепце визире служилось знать чье благополучие зависит от милости правителя сунжбуга вели к величиям своего рода древнего рода царских невест становившихся царскими матерями сам джучи был по матери кунгратом. во дворе Сунжбуги, как и подобает жилищу представителя старой монгольской знати было просторно и оставалось много пустого места здесь ставили юрты Многие по сей день свято блюли закон, разделявший подданных на тех, у кого стены из войлока, и тех, у кого стены из глины. Хотя палаты на харизмийский манер тоже стояли, со всей приличествующей положению роскошью, дорогая разноцветная плитка, изразцовый кирпич, резное дерево. Сын хозяина, наследник всего этого воплошения, могущества и богатства, встретил Златов во дворе. Он вышел к нему в знак уважения к помощнику сарайского эмира. Хотя, скорее, просто потому, что не желал показывать гостю пустые стены, откуда уже вывезли в новую столицу все до последней войлочной подстилки. Возможно, Могул Буга провел ночь на полу, завернувшись в Попону. Настало время поговорить с твоим знакомым Музафаром. Чтобы не давать этому лишней огласки, я решил не брать стражу и не пугать булгарский квартал ханской паэзой. Там у каждой стены глаза и уши. А родишка ушла и до нельзя, поэтому лучше обойтись твоими нукерами. Злат рассмеялся. «А вместо Пайдзе пусть будет твой грозный вид!» По дороге нетерпеливый мир все время донимал наибо, есть ли у того какие предположения. «Да кому тут быть, кроме киятов?» посмеивался Злат. «Твоя сестра правильно догадалась. Место возле хана всякому желана, Только Алибек такое дело не по разуму, а старшие миры далеко. Кто-то другой все это устроил под их крылышком. Хочешь, скажу, что было в том письме, которое ты идула получила?» после которого ты с с Нукерами погнал в сарай. Там было написано, что Кутлук Тимур не погиб в смуту, а скрылся в северных лесах. Да осторожнее ты, Эк, с коня же упадешь, с меня потом за твою сломанную шею голову снимут. Магул сделал знак рукой нукером, чтобы отъехали подальше и придвинулся к Наибу, неприязненно косясь на Элгизара, который и не подумал убраться прочь. «Откуда знаешь?» — захрипел Эмир. «Я не знаю, а ты знаешь, сестра мне ничего не говорила». Сам только сейчас догадался. Ехал и думал, а чем бы я сам попытался Хатун так зацепить, чтобы наверняка? Вот и пришло на ум. «Так это неправда! Ты все выдумал!» «Ты лучше у сестры спроси. Она и скажет. Есть у меня к тебе еще одна просьба. Просто нижайшая. Обещаешь исполнить?» Могул Бугакивнул. «Сейчас, когда будем с Музафаром говорить, ты не встревай. Я сам с ним побеседую. Но если сожму правую руку в кулак, вот так, ты уж, пожалуйста, нагони на него страху». «Уголом, значит, побыть. Ладно, хорошо хоть не в огороде». Видно было, что могул буга обижен, крепко как ребенок, который догадался, что взрослые скрывают от него самое интересное. Чтобы хоть как-то его успокоить, Злат пригласил мира на последний военный совет, который устроил перед поездкой в булгарский квартал. Для него и Туртаса Наиб еще раз подробно пересказал всю историю, не упомянув ни словом об Юскудыр и персни. По всему выходит, что сообщники у этих оборотней были в яском квартале. Да и сами они махшинские. Сарабай говорил, что постояльца к нему человек оттуда привел. А Дельхард вспоминал, что сундук хотели выкрасть тоже буртасы или мордвины. Только кого искать? Ни примет, ни имен. Ходить с Сарабаем по базару, сразу поймут, в чем дело, и спрячутся. — Есть один человек, — подал голос Туртас. Все повернули к нему головы. «Вчера я видел его здесь, у трех дубов. Раскладывал мясо. Я его издали заметил. Смотрю, свернул с дороги в кусты. Думаю, чего ему там нужно? Вижу, он к дубам пошел. Тут меня и осенило. День осеннего равноденствия. В это время и у нас в лесах колдуны устраивают моления у священных деревьев. Как понял это...» Так и деда этого вспомнил. Вертелся он в этом постоялом дворе еще лет двадцать с лишним назад. Спокойным лешим какие-то дела водил. Земляк, с наших краев. И еще. Посмотрел я внимательно на это огниво. Точнее, на те которыми оно к поясу привязывалось. Не развязаны они. Оборваны. Очень-очень крепко дернуть нужно было, чтобы их порвать. Возможно, не раз. И что? не понял Злат. А то, что незаметно его потерять было, никак нельзя. Когда человек через печь лес оно зацепилось за что-то, крепко зацепилось, а он вместо того, чтобы отцепить, дергал, пока не оторвал. «Видно, руки были не свободны, помолчав, Туртас добавил. «Его тащили!» Вот почему пятый день о нем ни слуху, ни духу. Либо в живых нет, либо под замком. У ворот Музафара прокричали, что к нему прибыл великий мир Магул буга. Злат только головой покачал. Опять великий. Купец, как ошпаренный, выскочил во двор. На его приветствие ответил Наиб. «Ну что, добрый человек, твой Оф из Новгорода так и не объявлялся?» Хозяин потряс головой, всем своим видом показывая изумление. «Тогда проводи нас к тому, кому он писал письма». «Я не знаю, с кем он переписывался». злад сжал пальца в кулак, хотя и сомневался, заметит ли это могул буга. «Да я тебя сейчас землю по плечи вобью!» раздался вопль за спиной. «Невинный красавец решил прикинуться?» «Заметил». «Зачем ты вызываешь гнев славного и мира? Да и меня огорчаешь. Думаешь, мы приехали к тебе просто так от нечего делать?» «Наверное, меня кто-то оклеветал», — догадался купец. «Клянусь, я не знаю, кому писал этот Иов». «Тортас, выпускай!» — крикнул Наиб. Над двором вспорхнул голубь. Он радостно сделал в небе круг и сел на голубятню. «Домой прилетел», — удовлетворенно отметил Злат. Или скажешь, дверь я ошибся. Этих голубей вез с собой на корабле тот самый Иов. Зачем? Хотел пирог с голубями испечь? Знающие люди говорят, такие птички очень дорого стоят. Но только для хозяина голубятни. Или это не твоя голубятня? Меня же в это время дома не было, вспомнил Музафар. Сейчас все узнаем. Жену спрошу. Она оставалась. При этих словах Наиба кольнуло нехорошее предчувствие. Едва супруга Музафара вышла во двор, Он, не дав мужу открыть рот, посочувствовал ей. «Все ждешь весточки? Плюнь пустое. Забери своих голубков и расскажи мужу, для чего ты их отдала». Туртас протянул ей клетку. Злат, совсем забывшись, с досады сжал пальцы. Сразу же он ощутил сильный толчок. Могул буга, потеснив его, ринулся вперед. «Зарублю! Зарублю к чертовой матери!» — завопил он, выхватывая саблю. «Если бы он действительно был огородным пугалом, то даже кузнечики обегали бы его участок», — подумал Наиб. Музафар и его жена бухнулись на колени. «Любите друг друга», — желчно посоветовал ему Злат и добавил, обращаясь к Музафару. «Из-за того, что ты уделяешь мало внимания своей жене, мы потеряли много времени в пустое». «И баба-то так себе», — сказал он, когда уже выехали на дорогу. «Видно, этот Иов умел довольствоваться малым. Теперь вся надежда на колдуна из Яского квартала». Туртас пошел туда, прихватив Илгизара. «Они там свои, язык знают». Злат отправился ждать к Сарабаю, Могул-Буга не отставал. «Такое в нашем деле сплошь да рядом», — утешал Наиб Эмира. «Капкан ставишь на лесу, а туда кот дурной залез. И блудливый», — добавил он после некоторого раздумья. Когда они добрались, Эмир с отвращением заглянул в дом и, обернувшись на лежавшие в стороне бревна, приказал вынести лавки во двор. «Погода какая! Прям лето вернулось! Долго нам здесь торчать?» «В нашем деле нужно уметь ждать. Рано или поздно все придет к тому, кто это умеет. Кстати, хозяин этого постоялого двора — бывший мясник». «В первый раз за весь день я понимаю, чего ты хочешь!» — засмеялся Эмир. Ждать пришлось долго. Уже нажарили лучше говядины. Могул буга отправил своих нукеров обедать в дом, а сам расположился вместе с Наибом на свежем воздухе. Для них вынесли еще и небольшой стол. Эмир потребовал кумыса. Нашелся. Так и сидели, греясь на солнышке и болтая о том, о сём, пока не появились Туртас с Илгизаром. Судя по их довольному виду, вернулись не с пустыми руками. «Знает он Иова! И того, которого летом задушили, тоже!» Старого колдуна они нашли быстро. Оказалось, что старик известный в квартале знахарь, тем и живёт. В сарае уже давно. Туртас быстро с ним разговорился. Старик охотно вспоминал былое. Нашлись и общие знакомые по временам хана Тахты. Илгизар сбегал на базар, принес здоровенную кувшин дербенского вина последнего привоза, пирогов беседа стала еще задушевнее. Тортас быстро размя ударился в воспоминания. Илгизар уже испугался, что тот про дело забыл, но благоразумно не встревал. Ждал. Разговор потихоньку перешел к Сарабаеву постоялому двору. Вспомнили его прежнего хозяина. Дед рассказал, что тот много лет искал сокровища у трех дубов, только клад ему так и не дался. Про эти сокровища много легенд ходило. Прежние смотрители капища были уверены, что они существуют, но место приемнику так и не открыли. Так потихоньку перешли к лесным тайнам. Вспомнили про людей-волков, про их зловещих посланников, что и по сей день снуют между потайными убежищами со знаком ворона у сердца. Один этой весной объявлялся. С ним была девушка в мордовском платье, с хвостами, ни с кем не спутаешь. Снимал отдельную келью. Потом пропали оба. Совсем недавно еще один пришел. Жил где-то не здесь, но к буртасам наведывался часто. И к деду забредал. Спрашивал, кто здесь старой лесной веры держится. Капище у трех дубов ходит. Знак показывал. Только сейчас времена не те. Людей волков давно никто не видел. Уже сказка становится. Если они еще и остались, то в глухих лесных обителях до сарая оттуда месяц скакать. А стражу только «караул» крикнуть. Никто не боится этих оборотней. «Есть там один такой, учват. Вот с ним чужак ближе всех сошелся. Быстро поладили. Место-то это недоброе. Народишка всякий лихой захаживает. Сводни околачиваются. А сам учват старьем торгует. Лавку держит. Известное дело, старевщик. Каждый вор знает, куда нужно добычу нести». После этого Туртас с Илгизаром отправились на местный базар, где, щедро позолотив ручку хозяину винной лавки, узнали, что на днях одни горячие ребята сильно кутили то всё просили в долг налить, а то вдруг разом расплатились, да еще деньгами швырялись, словно купцы какие. «Нужно идти быстро», — встепенулся Злат. «Пока след не остыл, а то уже поди, из вины лавки дали знать, кому следует, что кто-то выспрашивал про внезапно разбогатевших. За стражи посылать долго но у Имира молодцы. Огонь! Ты же с нами?» «А чего я здесь весь день торчу?» Условились, что в квартал на Ипсу и Гизарам въедут вдвоем. Потом, когда нужно, придут на помощь нукеры. Могул Буга со своим отрядом остался на дороге. Злат не спешил. Он знал, что в таких случаях нет ничего хуже суетливости. Сурово приказал дежурившему у входа найти старосту квартала. Потребовал найти караульщиков, которые стояли ночью в пятницу. Те ничего подозрительного не видали. Наиб начал злиться. «Послушай, в пятницу или субботу где-то по улице пронесли очень большой мешок или провели сильно пьяного человека, который сам не мог идти». Пьяного вспомнили. Действительно, тащили одного такого после ночной попойки в субботу утром, весь в грязи, смотреть страшно, лыка не вязал. «Кто вел? Куда пошли?» Шли на берег, к баням. Такую свинью дома не отмыть. В субботу многие бани топят. Видел их кто? Оказалось, пьяницы, так надравшиеся с самого утра, запомнились многим. Ушли они в самую дальнюю баню. злад вздохнул и обернулся к помощнику. «Все, Элгизар, беги, совей мира».